В Лондон они вернулись осенью. Приближалась зима, во всяком случае, дождевые капли на асфальте. Сразу же застывали. Картер и Джулия уже забыли, как рано зажигаются в Англии уличные фонари. По пути попадались только заводы: жилет, лукозейд, Смит Крипс. А вот Парфюнона нигде не было. При виде рекламных счетов авиакомпании Боек. «Боек доставит вас куда захотите и привезет обратно?» Молодожёны совсем загрустили. «Как только приедем, включим все электрокамины, и сразу станет тепло», — заверил жену Картер. Однако, когда они открыли дверь квартиры, выяснилось, что электрокамины уже включены. Маленькие красные островки приветливо светились в глубине гостиной и спальни. «Это сделала какая-то фея», — улыбнулась Джулия. «Только не фея. Будь уверена», — ответил Картер. Он уже заметил на каминной полке конверт, написанный черными чернилами и адресованный «Миссис Картер». «Дорогая Джулия, вы не станете возражать, если я назову вас Джулией, не так ли? Должно быть у нас много общего, раз мы полюбили одного мужчину. Сегодня так холодно, что я не могла не подумать о том, каково вам будет возвращаться в холодную квартиру после солнца и тепла. Я знаю, как здесь бывает холодно. Сама каждый год простужалась после нашего возвращения с юга Франции. Вот почему я позволила себе такую бесцеремонность. Пробралась в дом и включила отопление. Чтобы доказать вам, что больше это не повторится, я спрятала ключ под ковриком у входной двери. Я позвоню в аэропорт и узнаю, не задержит ли ваш рейс в Риме или где-нибудь еще. И если вы не вернетесь, что, впрочем, маловероятно, приеду снова и из соображений безопасности, а также экономии, нынче электричество чудовищно дорого, выключу камины. Желаю вам теплого вечера. В вашем новом доме. С любовью, Джозефина. По Я заметила, что баночка для кофе пуста, поэтому оставила на кухне пакет Синей горы. Это единственный сорт кофе, который действительно нравится Филиппу.